А потом оно, как вылезло из воды, всех распугало. Огромное, как как, как дом. И как заревет. Все мужики попадали. Стойте. Сабрина прервала рассказ мальчишки и придержала того за плечо. Река была уже близко, и в возникшей тишине отчетливо стали слышны рев и крики. А теперь бежим. Ведьма рванула к реке. Мальчишка обратно к лесу, а лорд Говер замешкался, не поняв, куда его призывают бежать, но уже через пару секунд догнал ведьму. Чудовище из реки действительно было большое. Не такое огромное, как описывал пацан, но точно длиннее лошади. Издалека оно походило на внушительный серый камень, отполированный водой до гладкости. Только живой и оглушительно ревущий. Спереди существо имело подобие коротких лап, без каких-либо пальцев. Словно из камня, лишь сделали заготовку, оставив все детали на потом. Задних лап не было, только хвост. Плоский, как у бобра, короткий и толстый. Под шкурой перекатывались бугры мускулов. Огромная пасть то и дело открывалась, издавая оглушительные звуки от которых в разные стороны разлетались вооруженные вилами мужики. Выглядело все это поистине устрашающе. Что за чертовщина? Фредерик осторожно выглянул из-за бочки. Монстр был очень близко и направлялся прямо к ним. «Вы вызвали демона?» «Не говорите ерунды!» Мадам Дюпон запыхалась, но в целом держалась хорошо. Выровняв дыхание, она вышла из укрытия и направилась прямо к разъявленной усатой пасти. Здраво рассудив, что о магических существах он ничего не знает, да и наследников у него пока нет, Фредерик остался на месте. Вопреки ожиданиям, встреча ведьмы и чудища произошла вполне мирно. Сабрина достала что-то из кармана и положила в разинутую пасть. Пасть захлопнулась, принимая дар. Монстр благодарно курлыкнул и развернулся обратно к реке. Опасность миновала. Через пару минут существо плюхнулось в воду и скрылось из глаз. И словно упал занавес в театре. Опустили вилы мужики, загласили бабы, зашумела ребятня. Городская стража, подоспевшая с той стороны реки, убрала в ножны мечи и потушила о снег факелы, лучшее средство от диких животных. А командующий отрядом стражи констебль направился прямиком к ведьме. «Мадам Дюпон, доброе утро!» Констебль склонил голову в приветствие. Серые глаза, русые волосы, шуба из волчьего меха, серая-серая, не внешность. Но ведьма явно его узнала. «Ваших рук дело?» «Господин Вильям Дарем!» — кивнула она в ответ. Это никакой не демон, просто вестник. Обычное животное. Морская корова, если не ошибаюсь. Видел описание в географическом атласе. Констебль даже покивал, соглашаясь, что животное вполне обычное, хоть и редкое, и никогда раньше сюда не заплывавшее. И как оно здесь оказалось? Большая угроза идет от реки. Неизвестная опасность ведьма посмотрела на полыньи пробитые во льду животным и добавила и я не знаю по силам ли нам с ней справиться возвращаться в избушку ведьма не спешила попрощалась с констеблем даремом на мосту да так и осталась стоять смотрела вдаль кружились золотые звездочки в глазах кружились снежинки в небе и словно кто то недобрый затягивал губительную петлю над городом Лорд Говер стряхнул на вождение и начал расспросы. «Так что же это был за зверь? И какое отношение он имеет к моей жене?» Фредерик был растерян. Неужели ей снится по ночам это существо? Наутро Геневер не помнила своих снов, только страх, который испытала. Да один раз сказала про черный взгляд. «Думаю, дело не только в вашей жене». «Вы не замечали, насколько в последнее время все вокруг изменилось?» Сабрина посмотрела на Фредерика. И было совершенно невозможно соврать или что-то утаить под этим строгим взглядом. Лорд Говер сглотнул. «Ничего определенного. Я даже ни с кем не делился своими сомнениями. Не хочу, чтобы думали, что я тоже схожу с ума». «Но вы чувствуете это?» — настаивала ведьма. «Да». Всякие мелочи. Конюх не дал сухарик любимой кобыле. Одна леди выкинула подаренный женихом цветок, хотя всегда дорожила его знаками внимания. А светские сплетни приобрели более злой и ядовитый характер. Подозреваю, что бюрократия и казнократство расцвели пышным цветом. Но доказательств нет. Ведьма вновь отвернулась. Все это звенья одной цепи. Кошмары вашей жены, поведение людей, рост преступлений. Сегодня вы задали вопрос о причинах, и в ответ появился вестник, морская корова. Как это может быть ответом? Лорд Говер хмурился. Не она же снится моей жене, ей-богу. Нет, конечно, рассмеялась мадам Дюпон. Но идея хорошая, так и сделаем. Из кармана полушубка появилась бумажка, такая же, как те, что лежали в шкафу. Ведьма подняла с земли уголек от факела и начертила какие-то символы. «Положите под подушку жене, и ей будут сниться только морские коровы. Сны скучные, зато безопасные». Ведьма протянула листок Фредерику, и тот поспешно спрятал его в карман. «Так просто?» «Спасибо». Я выпишу вам чек, сколько... Не стоит. Я не решила проблему. Вестник показывает только, где опасность, откуда, размер, причина. Опасность в реке. Она большая и редкая. Найти способ справиться с ней будет сложно. Перебила Сабрина. Лучше обещайте выполнить мою просьбу, когда придет время. Заметив, как лорд Говер нахмурился, Она добавила, в рамках разумного и пределах ваших возможностей, конечно. Не люблю ходить в должниках. Фредерик отвел взгляд. На берегу уже никого не было. Все разошлись по домам. Только вдоль воды двигалась какая-то уродливая собака. Из-под моста выскочила еще одна. Третья лезла снизу, прямо на перила. Только тут он понял, что это совсем не собаки. «Это еще кто?» «Тоже вестники?» Фредерик попятился и чуть не сбил мадам Дюпон. Учатанки. Испуганно выдохнула та. «Бежим! Нам нужны шапки!» И они побежали. Опять. До полудня оставалось не менее часа, а лорд Говер уже не единожды пробирался через сугробы и совершал вторую пробежку. К тому же за какими-то шапками. Не могла же речь идти про обычные. Повезло, что рыболовецкая артель была неподалеку. Еще больше повезло, что сейчас там проходило какое-то собрание, народу было полно, и все в головных уборах. — Кидайте, кидайте в них шапки! — прохрипела ведьма, задыхаясь от быстрого бега, и махнула рукой себе за спину. Фредерик, не дожидаясь реакции рыбаков, Первый запустил свой котелок в преследователей и, как назло, промазал. Существ была пара десятков. Определенно они напоминали небольших уродливых собак, облезлых и тонколапых. На мордах вместо носов виднелись какие-то подобия пятачков. Глаза диковато косили в разные стороны. Из разъявленных ртов капала пена. Острые когти взрывали снег. На лысых головах торчали дыбом редкие волосы. «Матерь Божья, что это?» — заорал кто-то из рыбаков. «Шапки кидайте!» Ведьма содрала свою и прицельно метнула в крайнего монстра. Тот закрутился на месте, завыл и бросился прочь. «Хах!» Первая рыбацкая ушанка отправилась вслед за ведьминой. Еще один монстр, поскуливая, отстал от стаи. «Да они совсем дохлые! Кидайте, братцы!» Шапки полетели одна за другой. Монстры закрутились на месте и завыли. «Бей их!» Рослый кудрявый блондин бросился вперед. Схватил с земли шапку и пошел мутузить не успевших очухаться существ. «Бей, бей!» Поддержали его другие рыбаки, подхватывая головные уборы с земли. Через минуту воющее, гомонящее воинство скрылось из вида. Шапка закидательства какое-то. Фредерик поднял и отряхнул от снега свой котелок. К счастью, в полудраке его никто не затоптал. Считайте, что мы прогнали их силой мысли. В шапках людские думы и заботы след оставляют. Они к нечисти прилипают, и у нее голова болит. Не по силам ей думать, как суду вовремя отдать или как к тёще на картошку ехать, вместо того, чтобы на рыбалку идти. Ведьминой шапке повезло меньше, она была хорошенько обслюнявлена. А вы, молодец, не растерялись? Уча танки простая нечисть и достаточно безобидные существа, но, сбившись в стаю, могут и загрызть. Эти-то откуда появились? Происходящее совершенно не нравилось лорду Говеру начала накатывать усталость и злость. Решить проблему с кошмарами удалось, но участвовать в разборках с нечистью, в которую до этого дня он попросту не верил, совершенно не хотелось. Из реки. Вестник их потревожил, вот и полезли. Но уч танке не заводятся в реках, чаще в лесах и возле сел. Все же они плотоядные, промышляют мелкими животными, детьми. Сбившись в стаю, могут задрать и взрослого человека. Знаете, я не хочу связываться со всеми этими потусторонними вещами. Пришлите кого-нибудь в особняк за чеком, и на этом расстанемся. Говер надел котелок и отправился обратно. Где-то по ту сторону реки осталась карета с кучером. Вы прошли по хрупкому льду, и именно под вами он треснул. «Уж кто не избегнет участия в этой истории, так это вы, лорд Говер». Ветер донес слова ведьмы, но Фредерик даже не подумал оборачиваться. Он ненавидел быть заложником обстоятельств, и в этот раз тоже не собирался.